Глава тридцать пятая. Двадцать минут спустя Нина сунула телефон в карман и зашагала по тропинке к дому Терезы. «Говорила, с Уэйдом», — сообщила она Пересу. «Да Кейхилла, пока дозвониться не получилось, будут пробовать еще. Бакстон велел нам продолжать допросы, остальные поищут другие зацепки». «Кажется, Тереза не одна», — заметил детектив, прислушавшись к звукам из дома. Когда я звонила, она не предупредила о гостях. перс вот так запросто разговаривал с Терезой, «Ну, разумеется, ведь они давно знакомы», — вспомнила Нина. Выходит, он знал ее родственников куда лучше, чем она сама. Она уже в третий раз нажала на дверной звонок, и до нее донесся веселый смех. Заглянув к Терезе, своей тёте, как выяснилось, она ожидала чего угодно, и все же шумная вечеринка ее слегка удивила. «Заходите!» — позвал женский голос. Нина прошла в гостиную, смежную с кухней. Людей там оказалось даже больше, чем она себе представляла. На праздник собралось поколение Три. Ее родные, ее фамилия. Вот что злой рок отнял у нее 28 лет назад. Нина только-только начала привыкать к обстоятельствам своего рождения. Если б Кордона не забрала ее из больницы, она умерла бы вместе с родителями, но и Кармен от нее отказалась. Видимо, ей суждено было остаться без семьи. Близких заменили коллеги и соседи. Перес подошёл к женщине лет семидесяти. По форме глаз и подбородка угадывалось ее родство с Терезой. «Бабушка Нины. Хватит об этом думать. Перестань!» — одернула она себя. «Работа отдельно, чувства отдельно». «Рад снова встретиться, миссис Сота!» — поприветствовал Перес даму. «Хавьер!» — она ласково сжала его ладонь в своих поптичьих хрупких руках. «Я же просила, зови меня Софией!» Похоже, Пэрес близко общался и со старшими, и с младшими членами семьи. Он пожал руку мужу Софии, и тот крепко обнял его в ответ. «Вижу, мы вам помешали», — извиняющимся тоном сказала Нина, заметив суету в доме. «У нас сегодня праздник в честь будущей мамы». Тереза тихо зашла в комнату из кухни и показала на розовые коробке с подарками. «Иди сюда, Мия!» — позвала она девушку с огромным животом и гордо представила ее. «Моя дочь Селена». И вот ее муж Тони. Нина с живым интересом всматривалась в лицо тёти. Такое стала бы ее мама. Не умри она от рук маньяка совсем юной. Тереза была симпатичной женщиной. Большие карие глаза, бронзовая кожа, блестящие темные волосы с налетом седины. Боль невыразимой утраты сдавила не грудь. А Мария смотрела бы на нее с материнской нежностью во взгляде. Звала бы её Мия. «Агент Геррера!» Встревоженно спросила Тереза. Вот ведь не вовремя они явились. Сото празднуют новую жизнь, а Нина с Пересом принесли вести о смерти. Здесь все родственники! Голос Нины дрогнул на последнем слове. Гости придут примерно через час, Тереза кивнула. Устроим второй завтрак. Судя по горам еды на кухне, к подготовке отнеслись серьезно. Может, оно и к лучшему, что все собрались. Повод неподходящий, но разговор касается каждого, решила Нина. Мы видели новость про подмену, в больнице перешла к делу Треза. Вы что-нибудь выяснили про ребенка Марии?» Присутствующие умолкли и с жадным вниманием подняли глаза. Нина замешкалась. Она никогда прежде не душевалась. Ни перед задирами в приюте, ни перед жестокими преступниками, ни перед сослуживцами, считавшими ее слишком слабой. А тут стоит и мнется перед людьми, которые с радостью приняли бы ее, если б знали правду. Увы, придется их обмануть. Все оказалось куда труднее, чем она ожидала. Спасибо, что разрешили прервать ваш праздник. Мы хотели сообщить вам новые факты о смерти Марии и ее близких. Нина избегала названия, делала и Яроны. Легенда и так годами мучила несчастную семью. Отныне эта часть кошмара останется позади. «Как вы слышали по новостям, дочь Марии подменили в роддоме в день ее рождения», — осторожно продолжила Нина. «Так это правда», — ахнула Селена в ужасе, придерживая огромный живот. Да, ребенок, погибший в доме Виктора и Марии, был чужим. Генетическая экспертиза это подтвердила. «Тогда где моя племянница?» — допытывалась Тереза. «Что с ней случилось?» На шее у Нины выступил липкий пот. Она произнесла слова, которые заранее отрепетировала с Пересом. Не ложь, скорее, недомолвку. «Мы еще не закончили с этим вопросом. И все расскажем при первой же возможности». Тереза в надежде подняла глаза на детектива. «Получается, нашу принцессу вырастили чужие люди, а их ребенок умер?» Нина стиснула зубы. Перес сообщил Терезе и остальным членам семьи то, что и сам считал правдой, а Нина терзалась виной. «Мы собираем всю связанную с ней информацию», — туманно объяснил детектив. «Но она жива? Наша малышка уже взрослая, да?» — умоляюще спросила Тереза Нину. «Полагаю, да», — ответила Нина, горя со стыда. Потом решила сменить тему. Есть и другие важные новости. Сработало. Все вопросы забылись в глазах семьи и зажегся интерес. ФБР при помощи детектива Переса возобновила дело. Нина кивнула на спутника. Мы выяснили, на Марию и ее близких напал злоумышленник. Она помолчала, дав присутствующим время переварить сказанное. Мария не убивала ни себя, ни остальных. Я знала. По щеке Терезы скатилась слеза. «Моя сестра никогда не поступила бы так». Она сжала руки в кулаки. «Что же произошло?» Преступник подстроил все так, будто Мария убила мужа и ребенка, а затем покончила с собой. «Но ведь делом занималась полиция!» Горящий взгляд Терезы уперся в детектива. «Делали вскрытие!» «Двадцать восемь лет назад», — напомнил Перес. «Криминалистика с тех пор изменилась, и...» «А мы говорили тому следователю, Мария не могла». «Не слушал», — настаивала Тереза. Членам семьи всегда трудно принять виновность близких. Детектив у изучил все доступные на тот момент улики. Нина умолчала о пустом участке среди брызг крови. «Для упреков еще будет время». Тереза осталась непреклонной. «Ваш детектив видел только те улики, которые хотел видеть». «Он видел улики, специально оставленные убийцей», — поправила Нина. например, фальшивые любовные письма. — Виктор не изменял Марии, — поразилась Тереза, — не заводил любовницу. Никаких доказательств внебрачной связи мы не нашли. Записки подложили, чтобы создать мотив для убийства. Обескураженная Тереза рухнула в кресло. Муж устроился рядом и похлопывал ее по руке, а ее брат Тит что-то полушепотом объяснял родителям, сидевшим на двухместном диванчике. Нина дала семейству время переварить услышанное в кругу своих. все таки им пришлось не только поменять мнение о поступке Марии, но и по-новому взглянуть на Виктора. «Как вы узнали правду?» — подал голос Джон, супруг Терезы. «Заслуга агента Герреры!» — похвалил ее Перес. Нина покраснела. «Мы с детективом Пересом изучали доказательства, и я заметила кое-какие нестыковки. Оно умолчало о других нападениях убийцы. Наша Мария...» Нила Ярона. Тереза промокнула глаза платком, который ей подал муж. «Мы столько лет не разговаривали с семьей Виктора», — она покачала головой. «Очень уж было горько». «Чуть позже мы сходим к ним», — пообещал Нина. «Спасибо за помощь», — все взгляды обратились к Софии и матери Терезы. Словно камень с души свалился. Сердце Герреры сжалось от боли. Похоже, София ответственно воспитывала детей, и все эти годы терзалась стыдом. Напрасным стыдом, бремя которого пришлось нести всем ее близким. «Вы поймали убийцу? Кто он?» — продолжила пожилая дама. Пока не удалось определить подозреваемого, Нина от души надеялась, коллеги уже связались с Кейхилом. София прижала морщинистую руку к груди. «Так он на свободе?» «Да. И потому прошу вас ни с кем не обсуждать расследование, понимаете?» «Если хотите наказать преступника, помогите нам избежать огласки», подчеркнул Пэра с серьезным тоном. «И скрыть нашу осведомленность от убийцы», — добавила Нина. «Пожалуйста, держите происходящее в тайне, пока мы сами не сделаем публичное заявление». Она вспомнила с Нидой и подытожила. «А если с вами свяжутся репортеры, не рассказывайте о нашем визите». В глазах Софии блеснула сталь. «Клянусь, ни слова не скажем». Женщина строго оглядела присутствующих, и Нина поняла. Никто не посмеет ее ослушаться.